Оторвавшись на миг, от мельтешащих под ногами гоблинов и людей, Эльгина заметила, как с востока на деревню движется облако пыли, густое и непроглядное. На миг, из этой несущейся мглы вынырнул всадник, потом снова исчез в клубах пыли. Земля тряслась от тяжелых ударов. Сухой, обжигающий ветер принес запах тлена, слабый, едва уловимой. Бросив на произвол судьбы своих союзников и их врагов, драконша, грозно ощетинив клыки и развернув гигантские крылья, выпустила перед собой струю огня. Однако бушующее яростью пламя поглотили пыльные волны, в которых нечему было гореть, питая грозный драконий огонь. Но вот из клубящейся пыли Навстречу предводительнице великой драконьей гильдии поднялся зверь. Не успев снова дыхнуть огнем, Эльгина взревела, принимая широкими плечами удар мускулистых когда-то, а теперь высохших, но все еще сильных волчьих лап. Прямо перед глазами возникла оскаленная морда, безглазая, безухая, состоящая из одних лишь обласканных ветром зубов да из сушеных мышечных желваков, держащие могучие челюсти. В пустых глазницах мертвого зверя не было ничего, ни ярости, ни гнева. Лишь ветер, продувая волчью голову насквозь, насвистывал жуткую мелодию, плутая в старых костях и превращая череп чудовищный музыкальный инструмент. Два огромных зверя, поднявшись на дыбы, сцепились в смертельной схватке. Как бы ни была сильна Эльгина, но в ближнем бою она оказалась беззащитна. В том не было ее вины. Противника, не уступающего размером дракону, она прежде не встречала. Привыкнув испепелять огнем целые армии, и города, крошечных, как мыши людей или гоблинов. Между собой цивилизованные драконы сражались крайне редко, в основном используя огонь и строгие правила поединка, напоминающего рыцарский турнир. Собачьи драки были им чужды. Драконы гильдии, по сути своей, были всего лишь людьми, способными превращаться в гигантских рептилий. поэтому Эльгина не могла положиться на инстинкты, подсказавшие бы хищнику, что делать в данной ситуации. Клубы пыли заполнили деревню, мешаясь с пеплом и дымом. Из-под ног сражающихся монстров мышью выскользнул крошка-всадник. Побежали во мгле какие-то твари, с гиканьем и хохотом исчезнув в горящей деревне, где все еще сражались. обреченные гоблины и уверенные в своей победе рыцари во главе с тианаром. От рева рвущих друг друга чудовищ содрогнула земля, а небо, словно проклиная жестокую битву, прорвалось ледяным дождем. Огромные клыки мертвой волчицы кромсали драконью броню. Часть их обломалась о шипы и костяные наросты, Но титаническому зомби терять было нечего. Последний раз грозный призрак Великой Луночары поднялся на защиту своей степи. Трещали иссушенные временем кости, ломались ребра. Клочьями летала золотая шерсть трава. Пустые глазницы неумолимой мертвой богини гудели от ветра, скрипели сухожилия. и все было тщетно против нее. В панике Эльгин нахлестнула хвостом, обвивая им сухие костлявые лапы волчицы, с силой надавила, подламывая их. На миг яростная улыбка озарила ее клыкастую пасть, но ликование тут же сменилось гримасой боли. Острые клыки мертвой хваткой сомкнулись на горле предводительницы гильдии. Падая на заваливающего навзничь врага, драконша ощутила лишь то, что переполняет разорванное горло ее собственной кровь, и, захлебываясь, захрипела в агоне.